«Мэйра, утро у меня началось более чем эмоционально, так что это было непочтительное воззвание к духу-покровителю, а возмущенная реакция на ощутимую тяжесть на макушке, ноющую шею и свесившиеся на лицо конечности. И ладно эти две, тоненькие, с подрагивающими голыми пальчиками, я узнаю. Но что еще за изогнутые красные когти царапают мне нос?» Недовольный скрипучий со голос осведомился. «Анаиска, чего верещишь?» Его обладательница Виала повозилась в моих сползших на лоб волосах, причем одна лобка поджалась, а вторая угодила мне в глаз. Неопознанные когти в так дыханию снова оцарапали мне нос. «Вон из моей головы!» Сквозь зубы проскрежетала я, одновременно мысленно хихикая над своеобразием фразы. развели тут не пойми что фрейлины зайдут с минуты на минуту развели недоуменно пробормотала оскалка и видимо только тут разлепила стрекоззи глаза, потому что уши мне заложил пронзительный визгливый вопль что это курица делает в моем гнезде Тут же виск взвился до немыслимых высот, так что я не только болезненно поморщилась, но и страдальчески зажмурилась. «Ай-ай! Анаиска! Она меня клюнула! Клюнула!» «Это тебе за курицу!» — пояснила я, если зубная фея сама не догадалась. «Слезайте обе!» Я запустила пятерни в шевелюру, отчаянно пытаясь достать оттуда одну чистокровную фею и одну гибридную, между которыми, похоже, завязывалась драка. Аренин рванулся, спасая изумрудный хвост из игольчатых зубов оскалки, и я взвыла. «Волосы! Осторожнее!» птицефия призыв проигнорировала, стремясь поскорее покинуть место ночевки. И я покрепче ухватилась за локоны, всерьез опасаясь, что если даже не потеряю их, то они окажутся существенно прореженными». Рынин пару раз взбрыкнул лапками, судорожно замахав крыльями, и, наконец, к нашему обоюдному облегчению вырвался из плена моих волос, поспешно укрываясь в клетке. «Ваше Высочество, можно зайти? Вы в порядке?» Из-за двери раздался вежливый голос Лиры Бри. «Да нет! В смысле «нет» и «да»! Гритнула я в суматохе, позабыв, что магическая завеса отлажена идеально, и повышать голос, чтобы быть услышанной, не нужно. «Тогда или нет?» — с ужасом прошептала оскалка, окончательно запутавшись в моих волосах. «Лиробри, будьте добры подождать!» — сориентировалась я и обратилась к подружке. «Давай быстрее!» «Сейчас! Сейчас!» Угрюмо пробормотала зубная фея. «Мне тебя выстригать, что ли?» Фыркнула нервно. «Ты зачем опять в моих волосах спала?» «А где мне еще спать?» Огрызнулась оскалка, активно копошась и прибольно дергая за пряди. «В своем магибоксе, например?» Воскликнула я. «В магибоксе!» Передразнила зубная вредина. «Прилетела поздно. Где упала, там и заснула. И вообще, мне, может, родного тепла захотелось. А ее ты почему не ругаешь?» Худенькая лапка выпросталась из моих локонов и простерлась в сторону Оренина. «В моих волосах не спать!» — рявкнула я уже птицефея. «А то, а то кормить перестану, ясно?» Я требовательно уставилась на Оренина, но тот даже фиолетовым хохолком не повел, — индиферентно сидел ко мне спиной и старательно чистил перышки, прикидываясь обычной птицей. «Все!» — оскалка выпуталась из моих волос. При этом, кажется, я пару раз услышала щелканье острых зубов, но уточнять этот момент не стала, поберегла душевное равновесие. Фейка лениво развернула прозрачные крылышки и, нагло оттолкнувшись от моего лба обеими нижними лапками, Кривовато взлетела. Сделав несколько взмахов, вдруг в полете завалилась на бок и грузно опустилась на комод. — Эх, славно погуляли! — пробормотала оскалка, подумала и прилегла. — Вижу! — критически хмыкнула я, тщетно пытаясь пальцами растеребить гнездо на голове. — Свадьба столетия! — важно сказала зубная фея и вдруг встрепенулась. «Анаиска, а ты в ванную комнату еще не заходила?» «Нет», — ответила я. «Но это же очевидно, раз мы одновременно проснулись». Критически посмотрела на себя в зеркало, поморщившись при виде колтунов, и философски пожала плечами. «Вот фрейли на меня в порядок и приведут. Наверняка найдется подходящая бытовая магия для принцессы Этерстана». Думать о том, что лиры начнут меня мучить, по-простому расчесывая волосы гребнем, не хотелось до дрожи. «Ты это...» — начала оскалка, и ее неуверенный тон меня насторожил. «Не переживай, они отрастут». «Кто?» — ужаснулась я, контрольно глянув в зеркало. но не о волосах же речь». «Что?» — хмуро уточнила зубная фея. «Лепестки». «Какие еще лепестки, оскалка не поняла. «Какие, какие?» — зубная фея виновато отвела заморгавшие из трикозий глаза в сторону. «Волшебные, аглации магикус». «Не томи», — поторопила я ее, набрасывая халат на плечи. «Праздник же великий». Подружка с редкой для нее застенчивостью заводила конечностями по инкрустации первым утром. Вот я и дала каждой рабочей фее по лепесточку на память. — А, — фыркнула я, — тогда понятно, гуляли за полночь. Славная была попойка, или, правильнее сказать, понюшка. Не страшна оскалка, а глация, цветок тысячи лепестков, так что потеря полутора сотен ей не навредит. — Фея же во дворце 140 с чем-то кажется, — Деллаэрт говорил. Я подпоясывалась, собираясь позвать Фрейлин. «Анаиска», — кашлянула зубная фея, — «я дала по памятному лепестку каждой рабочей фее, прилетевшей на праздник, не только коллегам по работе во дворце». Я задумалась над многозначительностью ее интонации. «Мэра, и сколько же их слетелось? Хочешь сказать, что в ванной в кадушке с оглацей остался один стебелек?» Недоверчиво хихикнула я. «Не один», — уклончиво сказала фейка. «Но и не с восьмиюстами, пятью-десятью лепестками». Я моргнула, но не успела выдать реплику, потому что оскалка, враз растеряв свойственную ей робость, перешла в активное наступление. «И не надо делать такое лицо. Мы уже полвека коллективом не встречались. А тут такое событие...» Конечно, собрались все, кто мог. Некоторые только к ночи долетели. Вот я и пришла под утро. «Да я не против», — фыркнула весело, покосившись на дверь, в которую опять постучали. «Зато знаешь, какая ты теперь популярная!» — обрадовала меня фейка, с трудом оторвавшись от комода и подлетев ко мне. «Вы с принцем теперь самая любимая человеческая пара у рабочих фей. Он...» «За то, что прилюдно признал наши заслуги. Ты за щедрость с Аглацией. Я же не просто так лепестки рвала по пьяни Анаиска, а действовала в твоих интересах». Э -э -э. «В последнем у меня были кое-какие сомнения. Но спорить я не стала, поблагодарив вежливо за заботу. Спасибо. Заодно вспомнила, что Аглацию я подарила оскалке еще в свой первый визит во дворец». Так что это ее личное дело, как лепестками распоряжаться. Мэйра, хорошо, что вспомнила. А то как бы не уподобится наследному принцу с его ограничениями по уже подаренному. «Я рада за рабочих фей, оскалка», — сказала просто и предупредила. «Сейчас фрейлин позову. Держать под дверью дольше неприлично». Подружка удовлетворенно кивнула в ответ на первую часть моей фразы. Она вторую попросила «Подожди еще минутку, улечу. Не надо им видеть меня в таком хм, праздничном состоянии». Оскалка стервенела, заработала крыльями и, слегка качаясь в воздухе из стороны в сторону, полетела к приоткрытой ванной комнате. У самых дверей она собралась и обернулась ко мне с серьезным, трезвым и высокопрофессиональным видом. «Через десять минут жду чистить зубы», — заявила непререкаемо и величественно влетела внутрь. Я хмыкнула и разрешила фрейлином войти. Придворные дамы проявили уже известное мне воспитание и деликатность и оставили без комментариев состояние моей прически. Даже не моргнули удивленно, честное слово — направив все усилия на то, чтобы сотворить из меня женщину, целиком соответствующую высокому титулу жены, наследного принца Итерстана. За вкусным завтраком Лира Брит поделилась всем, что узнала о птице-феях. Оказывается, несмотря на занятость, вчера она нашла время поговорить с главным дворцовым садовником, вспомнив, что в королевский сад на цветущие кусты партианника время от времени прилетали орынины. Оказалось, что судя по окраске мой новый питомец самец. Я подавилась печенькой сокрушенно подумав, что оскалки все же не следовало обзывать его курицей. Э, -э, -э, -э. ну если только петухом? И еще очень молодой, потому что половозрелые особи приобретают перья цвета солнца, диапазоном палитры от самого раннего рассвета, до зрелого насыщенного заката. Самцы считались более талантливыми в волшебном пении, чем самки, и главным показателем будущей одаренности служило количество зрачков в золотых глазах. Мне помнилось, что у моего питомца зрачков было предостаточно, но, понятное дело, как только мы с Фрейлином решили это проверить, птицефей крепко зажмурился. а потом и вообще забился в дальний угол, угрожающе шипя и отплевываясь. Не волить мальчишку я не стала, тем более, что для проявления способности к пению аренинам требовалось повзрослеть и жить исключительно в обстановке безопасности, всеобщей любви, умиротворенности и прямо так и вселенской гармонии. А второе условие, хм, прямо скажем, я ему обеспечить не могла. Но не с моими приключениями, настырной зубной фее и кровожадными магиантами точно. Так что оставила птицефею его потенциальные таланты, слабо веря, что они когда-нибудь реализуются. А вот к угощению ягодами партианника, принесенными той же заботливой и ответственной Лиры Бри, Аренин отнесся благосклоннее, чем к нашим исследованиям. Прокаркал даже что-то в ответ, видимо, одобрительное — потому что прозвучало чуток менее отвратительно, чем обычно. Мирное течение утра нарушило присланное с личным слугой приглашение наследного принца присоединиться к нему в малом тронном зале, чтобы впервые в роли супружеской четы принять некоторые из иностранных делегаций. Видимо, те, которые они с королем недоприняли накануне. Очень такое приятное, торжественное, и самое первое официальное мероприятие, в котором мне предстояло участвовать в новом статусе. Конечно, я тут же отправилась в тронный зал. Пренебрегать своими обязанностями не стоило, особенно если помнить, что полномочия в любой момент могли быть отменены самым драматичным образом. Беллаэрт встретил меня улыбкой. Он вообще много улыбался в это утро, вгоняя в ступор гостей, жаждущих засвидетельствовать почтения, заставляя их пораженно сбиваться и растерянно путаться в словах. Где-то к полудню последний из них, пятясь и низко кланяясь, исчез за дверью. «Ты улыбаешься», — заметила лукава, поглядывая на принца, «и даже смеешься. Это многих... Я не удержалась от насмешливого фырканья. «Пугает!» Делаэрт усмехнулся в ответ. «Был хмурым, жестоким монстром. Пугал. Стал мило улыбаться. Опять внушаю страх». Он пожал плечами, отрывно глядя на меня почерневшими глазами. «Судьба такая!» Принц наклонился с соседнего кресла и взял мою руку в свои ладони. «Только с тобой!» «Я чувствую себя нормальным, Анаиз», — сказал он. «Только с тобой могу быть самим собой». Он прижал мою руку к губам, а я выразительно провела пальцем по тонкой замше его перчаток. «Да?» — изогнула бровь. «И поэтому ты снова в перчатках?» Принц улыбнулся. «Во дворце собралось много людей без специальных амулетов. Мне нужно быть осторожным». — сказал он и добавил после секундной задумчивости. «Или предлагаешь сразу приступить к захвату мира?» Я рассмеялась. «Нет, сама я ничего такого не предлагала, но вот точно знала, кому подобные планы придутся по душе, потому как страшнее скучающих магиантов только скучающий Авир». «Целый зал подарков», — пробормотала, окидывая комнату взглядом. «Это еще не все», — сообщил принц. «На очереди главы гильдии и представители самых знатных родов. Но потом, да, моя дорогая, ты устала? Может, пообедаем?» «Отличная мысль», — одобрила я и уже собиралась опереться о предложенную руку и при помощи Делаэрта встать, как в малый тронный зал вернулся Лир Термунд. «Ваше высочество!» — поклонился он наследнику. — Поступил запрос из Межмирия с просьбой о срочной аудиенции. — Хорошо, — кивнул принц. — Снимите блокировку и сообщите им координаты. Лир Термонт помедлил и, тщательно подбирая слова, сказал. — Портал выстроен. Их представитель уже в Итарстане. По ту сторону завесы. Ждет разрешения войти. Я приглушенно хрюкнула. Аделаэрт изогнул черную, идеально очерченную бровь. «Вот как! Обошел мою блокировку!» Принц повернулся ко мне и сказал с шутливым полупоклоном. «Теперь мне понятно твое редкое мастерство портальщика, моя дорогая. У тебя талантливый учитель!» Я приняла комплимент, старательно приподняв в учтивой светской улыбке уголки губ. «Ну, это да, талантливый учитель. И не один». «Пригласите», — распорядился наследник и снова улыбнулся, демонстрируя самое прекрасное и лучезарное настроение, которое вот лично у меня слегка поколебалось и омрачилось. «Межмирье принадлежит тебе. Останешься, Анаиз?» «Конечно», — быстро сказала я. <colleague ofurry> не сомневался, хмыкнул Деларт и мягко сжал мою руку. Как думаешь, Амир спешит нас поздравить? Э, «Э-э-э», улыбнулась слегка натянуто. Что-то я не уверена. Не в том, что поздравить, не в том, что это вообще голова синдиката неуловимых пожаловал. Отвечать не пришлось. Вездесущий Лир Термонт отворил дверь. и в малый тронный зал размеренным шагом вошел мужчина. Это был совсем не Амир. Делаэрт моментально подобрался. Внешне ничего не изменилось. Ни одного лишнего движения, ни одного слова. Мейра, он даже не прищуривался чтобы перейти на магическое зрение и узнать о прибывшем побольше. Но интуиция Авира сработала безошибочно — и энергетика в зале мгновенно потяжелела. Мужчина остановился в нескольких шагах от ступени, то ли мудро соблюдая трехметровый радиус из-за неосознанного негативного воздействия Авира, то ли чтобы держать в поле зрения нас обоих. Был он чуть выше среднего роста, по виду старше Делаэрта, но младше Лиера Термонта. Тот счастливый возраст, что считается у портальщиков, расцветом магической мощи. Худое лицо с выразительными серо-голубыми запавшими глазами носило следы не просто усталости, а физического измождения и большого внутреннего напряжения. И я нахмурилась, заподозрив, что последнее путешествие оказалось труднее и опаснее, чем обычно. Да и по возвращении, хм, скажем честно, Ничего приятного не обнаружилось. Посетитель поклонился. Не низко, не изысканно и не подобострастно, но вполне умело и в соответствии с этикетом. «Ваше Высочество!» И поклон, и учтивое обращение, и прямой, сдержанно-прохладный взгляд адресовались Делаэрту. Только после этого он медленно перевел глаза на застывшую меня, «Моя принцесса», то ли проскользнувший в подчеркнуто спокойном тоне ироничный вопрос, то ли выбранное обращение, то ли что-то еще насторожили и разозлили наследника, потому что по залу прокатилась ощутимая волна плохо сдерживаемого раздражения и давящей разрушительная энергия. Это подтолкнуло меня очнуться и срочно включиться в разговор. «Ваше высочество», — сказала я де Лаэрту негрумко, но отчетливо, — «позвольте представить лэрда Тадеуша Вайса, портационного мага-виртуоза, правителя межмирья и...» Я набрала в грудь побольше воздуха и нырнула прямо в пещеру к голодному дракону и принца-консорта в Альдее. «Мэра», — он все понял мгновенно, не переспросил. Не уточнил, не усомнился. Зал накрыл сокрушительный шквал эмоций, от которого я стала задыхаться. Горло перехватило, грудь стиснуло. На лбу моментально появилась испарина. И это я, правнучка бессмертной Вирры. Что уж говорить о лэрде в родне которого никто из божественных правителей не отметился. Он покачнулся, но устоял. собрав все магические силы на внешний щит. Тени под глазами налились синевой, а кожа посерела. Я с трудом пропихнула воздух во вспыхнувшее мучительным огнем легкие. Делаэрт мой придушенный хрип, видимо, отловил краем затопленного бешенством сознания, потому что его ресницы дрогнули, и давление на меня пошло на убыль, а вскоре исчезло совсем. То ли он как-то оградил меня от воздействия собственной силы, то ли как-то ее перенаправил. А вот Лерду повезло меньше. Судя по дрожжавшему щиту и стремительной смене оттенка лица с серого на зеленый, сопротивление продолжалось, но не слишком успешно. И все же Тед продолжал стоять прямо, сохраняя бесстрастность во взгляде воспаленных глаз». Выброс силы Делаэрта нас не просто поразил, он смял, оглушил, контузил, заставив лэрда задействовать не только магический резерв, но и неприкасаемый жизненный потенциал, чтобы не быть отброшенным к стене гневом авира и сохранить вертикальное положение, а меня на несколько секунд потерять связь с реальностью, беспомощно открывая рот, как выброшенная на берег рыба, И это принц еще сдерживался? Потому что я знала точно. Реши де убить лэрда, тот был бы уже мертв. Вместе с вернувшимся дыханием прояснилось и сознание. И я не кстати вспомнила рассказ о скалке о том, что расстроенный моим побегом принц на раз разворотил парк, юго-западное крыло дворца и отправил на полчаса в отключку всех людей без исключения. Эээ... «Ну нет, так не пойдет». Я отдышалась и посмотрела на Делаэрта, который не спускал с Лерда клубящихся тьмой глаз. Эта тьма жадными черными щупальцами тянулась к девушу и тут же крайне неохотно отступала, словно принц одергивал рвущегося на свободу Авира. Авира, которому очень хотелось убить человека, ставшего ему помехой, Неимоверно, безумно, мучительно хотелось убить без издевательств, не затягивая страданий, ничем не упиваясь, просто, технично, быстро. Потому что мог. Потому что это молниеносно решало проблему. Потому что это было привычной и естественной частью его сущности. И, наверное, уже убил бы, если бы не я, Даже находясь в измененном нечеловеческом сознании, принц не желал убивать на моих глазах. Тьма шептала ему навязчиво. «Она наша. Она такая же, как мы. Она поймет. Но оставалось одно малюсенькое «но». А вдруг нет? Вдруг не поймет? Да и не эстетично, жестоко как-то, даже жестко, «Человеческие девушки такие нежные и чувствительные, а Анаиса Дельмира на семь восьмых человечка?» Лерт дышал редко и поверхностно, и я поняла, что он замедлил все жизненные процессы и приостановил две главные пульсации — дыхание и сердцебиение, как поступал, попадая в ловушки глухих, межпространственных карманов, из которых не сразу можно было пробить выход». чему научил и меня. Очень правильный поступок. Так отравление пойдет медленнее. э, -э, -э но через кожу-то все равно пойдет. Нет, Делайрд, конечно, сдерживался, но как-то не конкретно Он мне сейчас мужа угробит. С кем я во льды вытаскивать буду? Да и вообще, жалко. Тед же только что после путешествия между мирами... Маг резерв наверняка не восстановил. Плюс еще в обход блокировки межмирья портал прокладывать пришлось. Удивляюсь, как он вообще еще стоит на ногах. Из-за упрямства да, должно быть сроднее Аверскому. Позеленел весь, а ни шага назад не сделает, чтобы выйти из зоны воздействия. Я даже залюбовалась супругом. В общем, Дэл испытал Лерда и хватит. Все это промелькнуло в моей голове гораздо быстрее, чем описывая Действовать тоже требовалось срочно, потому что в дополнение к общей гнетущей атмосфере добавился и устремившийся вверх сизоватый дымок. Дымок Мейра. Дэлл, позвала я, но на меня внимания не обратили. Ни первый, ни второй из моих мужей, занятых разворачивающейся между ними скрытой дуэлью. Дэлл! повторила я громче и требовательнее, и, перегнувшись через кресло, решительно положила ладонь ему на левую перчатку. Принц быстрым хищным движением повернул голову. Я восторженно, испуганно пискнула. Мысленно, разумеется. И зачарованно уставилась прямиком во Вирову бездну. И не абы какую, а в боевом режиме. В состоянии готовности к молниеносному убийству. о больше, чем к убийству, к тотальному разрушению. Чтобы не довольствоваться прихлопыванием упрямого позеленевшего парня, а вытрясти и само межмирье из припрятавшего его кармана, вывернуть под пространство наизнанку, сравнять с землей любое препятствие, смести с пути всех, отвести божественную душу, так сказать, шандарахнуть с размахом, по-авирски. И одна такая тоненькая, не толще волосинки, завеса отделяла от всего этого. Она из Эдельмира. Девушка, чью реакцию предугадать невозможно. Человечка, которую следовало беречь. Мэра. Я, наверное, извращенка. И монстр тоже, потому что заглянула в глаза разрушителя планетарного масштаба и испытала священный восторг. Вот это безудержная мощь! Вот это беспредел! Вот эта сила за пределами любых человеческих понятий добра и зла, жизни и смерти. И часто его так плющит, стесняюсь спросить, как Итерстан вообще устоял, а близ живущие народы еще живы. Железная воля у наследника, прямо так и алмазная, потому как это никак у меня, синюю искру обратно в контур запихать, не сравнить даже». «Надо согнуть себя, завязать в тугой узел, чтобы сдержать рвущуюся силу!» Принц вздрогнул, и в его взгляде появилось узнавание. На этот раз уже осмысленное, а не туманное. «Ну да, ну да, я та самая любимая тобой человечка, которую следует оберегать, холить или леять!» Увидел мои шокированно выпученные глазки, но до конца эмоций прочесть не смог — занявшись торопливым выравниванием и смягчением энергетического поля, потому и сказал низким, гудящим голосом «Не бойся». «Не бойся», — повторил глухо, с трудом выталкивая слова, словно разом позабыл человеческую речь. «Да я и не боюсь». «Не за себя так точно. За ты да волнуюсь только». Он маг, конечно, неординарный, но устал очень и вообще. Сколько минут способен выдержать человек, прежде чем негативное воздействие Делаэрта станет необратимым? Но строго и решительно приказать принцу «Хватит?» я не решилась. Не из-за трусости, из-за здравого смысла и понимания упрямого и гордого характера наследника. Сурово хмурить брови и недовольно поджимать губы тоже не стало. не в этом его плавающем пограничном состоянии. И командовать Авиром перед Тадеушем я не буду, как бросаться к мужу, героически защищая его грудью перед Авиром. Они меня оба не поблагодарят. К счастью, рвущийся на свободу инстинкт, самоупивающийся своей жертвенностью спасительницы, удалось чуток унять. А женской хитрости хватило, чтобы разрешить ситуацию по-другому. Надо все сделать аккуратно, чтобы не дать наследнику сорваться на Тадеуши и его самого ничем не задеть. Не больше, чем уже задел его этот неожиданный визит. «Делл!» — с напором сказала я, крепче сжав его руку. «Под тобой сейчас кресло рухнет!» Принц недоуменно моргнул, а я перевернула его руку ладонью вверх. Наследник покорно позволил мне это сделать и с недоумением уставил взгляд на дымящуюся сквозь прожженные в перчатках дыры ладонь. Потом посмотрел на подлокотники, которые судорожно сжимал до этого. Ну да, они оплавились. Видимо, Делаэр большую часть разрушительной энергии перевел в ладони, чтобы рассеять общий фон и не прибить ни на ни меня, не внезапно объявившегося принца-консорта Вальдеи. Оттого подлокотники давно прогнулись под его руками, смялись, превратившись в податливое тесто, и мягко дымились. Благородное дерево не горело, оно как-то оплывало, сползало вниз, капало и текло по ножкам кресла, неуклонно их подтачивая, и передние две уже опасно накренились. Зрелище собственных дымящихся рук и растерзанных в клочья суперперчаток Делаэрто слегка отрезвило. Принц резко оборвал тянущиеся в стороны щупальца тьмы. Просто обрубил их, отгородив жаждущую разрушение силу Авира, поставил на нее блок. Порывисто поднялся, оттолкнув покорёженное кресло, и оно, словно только этого и дожидалось — упала за ним жалкими обломками. «Бывший!» — припечатал Делэрт, устремив чернильные глаза на Лерда, и я посчитала большим достижением его вернувшуюся способность, если нежелание вести диалог. «Бывший консорт и бывший правитель!» Если Лерд и хотел на это что-то возразить, то по объективным причинам не мог. Смертельное воздействие своей силы наследник ограничил, но щит уже и стаял, и магический откат душил Теда, сдавливая горло, заставляя хрипеть и мешая говорить. Я покачала головой, глядя на неявную, но напряженную борьбу моих мужей. Один очень старался не убить, а другой — не умереть. Делэрд шагнул вперед. Машинально шагнул, покидая возвышение с обломками кресла и выгоревшими ямками на полу, спускаясь на одну ступень ближе к Лердо. И хотя направленного силового воздействия не было, само приближение разгневанного вира, чисто физическое сокращение расстояния, усилило давление на Лердо и ухудшило его положение. Черты лица та девуша заострились, делая его похожим на посмертную маску. Глаза мгновенно ввалились, дыхание остановилось. Все мышцы напряглись до предела, противясь нагрузки Но пятиться назад он не стал. Ни под энергетическим давлением, ни инстинктивно, ни намеренно спасая здоровье, магический ресурс, а, возможно, и жизнь. Я очень осторожно, бесшумно, и, как надеялась, незаметно поднялась со своего места, сделала пару аккуратных легких шажочков и с облегчением увидела, как в черных глазах наследника промелькнуло одобрение. Не жертва. Правитель межмирья не вел себя как жертва, не испугался, не растерялся, не возмущался, не молил о пощаде, не лебезил перед завоевателем межмирья. Не убегал и не отступал. И вдобавок оказался достаточно силен и упрям, чтобы противостоять Аввиру. э ну, хотя бы эти пять минут. Хищник в Делаэрте удовлетворенно усмехнулся и отошел в сторону, приглашая инстинкт убийцы и охотника. Не жертва. Противник, но не жертва. Это не значит, что принц его не убьет, если сочтет нужным. но сделает это, проявив уважение и дав шанс принять контрмеры. И если жертва права голоса не имеет, то противник заслуживает того, чтобы его выслушали. Принц демонстративно поднялся обратно по ступеням, смягчая негативное воздействие и давление. А потом глубоко вздохнул, успокаиваясь, и полностью их нейтрализовал. Просто вычистил весь малый тронный зал. рассеивая негативные потоки и уводя излишки в пол, а потом в землю. Тадеуш судорожно сглотнул и рванул ворот сорочки, жадно хватая ртом воздух и восстанавливая дыхание. Учтиво наклонил голову в знак благодарности, стараясь не слишком раскачиваться из стороны в сторону. Вытер выступивший на висках пот. Худое лицо оставалось зеленоватым и бесстрастным. Принц сдержанно кивнул в ответ, внимательно оценивающе разглядывая Лерда, великодушно дав тому минутку, чтобы прийти в себя после атаки. «Мэйра, я аж залюбовалась мужьями». «А ничего, они так у меня», — подумалась очарованно. «Оба выглядят стопроцентными принцами и ведут себя достойно в этой, хм, более чем неоднозначной ситуации». И та девушь невозмутимости и аристократической осанки, несмотря на энергетический удар, не растерял. И де Лаэрта Вира на свободу не выпустил, несмотря на шок и жажду убийства. Стоят прямо, спокойно, хладнокровно прицениваются друг к другу и выказывают намерение разрешить возникший конфликт интересов цивилизованными способами. А ведь Лаэрт Вайес в невыигрышном положении. Межмирья-то у него отобрали, как оказалось, вместе с женой. Но если с женой ситуация спорная, и тут можно чего-то требовать, то Межмирья, увы, принадлежит Тетерстану по праву сильнейшего. Но очевидно, что ни о чем умолять Тет не будет. Договариваться, да, но не умолять. И Делаэрт даст ему этот шанс. Попытается, по крайней мере. Ведь он признал его достойным. «Нет, неравным себе, конечно, но достойным противником. не зашуганной жертвой, которую следует прихлопнуть, хотя бы из жалости или инстинктивно». Я улыбнулась невольно и, видимо, пошевелилась, потому что наследник Эдрастана тут же перевел взгляд на меня. «Моя дорогая», — вкратчиво сказал он, — «день выдался напряженным». «Я открою переход в спальню, чтобы ты смогла отдохнуть». «Я не устала», — скромно сообщила авиру и его щека дёрнулась. Он полуопустил ресницы, пряча и усмиряя собственную пугающую сущность, и решил зайти с другой стороны. «Пожалуйста, оставь нас с Лердом Вайсом, моя дорогая». Принц сказал это со всей возможной для него в данной ситуации доброжелательностью и терпением. То есть изо всех сил старался не шипеть, не повышать голос и не хрипеть, чтобы не давить на меня и не расстраивать. «И еще чего, оставить вас вдвоем!» — фыркнула я. «Во дворце только-только ремонт сделали!» Оба супруга воззрелись на меня с одинаково ошеломленными выражениями лиц, и я с трудом удержала хихиканье. «Ох, ну да, тут же происходит драма, если не трагедия, а я с эхидными намеками. Возможные убытки от их беседы по душам кто на себя возьмет, а? Точно не я!» Пожала плечами и ответила невозмутимым взглядом. Поскольку глаза в стороны не разбегались, проделала это с каждым поочередно. Тед едва заметно усмехнулся. а тьма в глазах Де дрогнула и, метнувшись ко мне, жадно и чувственно пробежалась от макушки до пят. Густая чернота его взгляда сделалась бархатной, оглаживая и лаская меня с искренним восторгом, обожанием, вспыхивающим искрами смехом и трогательным умилением всесильного бессмертного, очарованного человечком, рискнувшим переключить его внимание, и бросить ироничный вызов. Я под этим взглядом почувствовала себя этакой феей-домовушкой, храброй, остроумной, но по определению букашечкой. «Ремонт — это серьезно», — заметил принц. «Да», — хрипло подтвердил Тед, прокашлялся, прочищая горло, и быстро сказал. «Ваше высочество, позвольте мне поговорить наедине с моей...» принцессы. «Делл, пожалуйста!» — присоединилась я, и он помрачнел. «Прошу тебя!» — горячо воскликнула и с мольбой заглянула ему в глаза. «Делл, пожалуйста!» Он заколебался, и я использовала запрещенный прием. Схватила его за руку и ласково сжала, прижав ладонь к ладони. От касания голой кожи по ладони закололи мелкие возбуждающие иголочки. Принц вздрогнул, а я невинно обронила, понизив голос. Заодно перчатки сменишь. Ну, позор ведь наследнику Этерстана в таком обугленном рванье посланника принимать. Пусть даже это бывший правитель, покоренный им страны. Хотя, не будь этих дыр, мой маневр с передачей телесного сообщения не удался бы. Принц опустил ресницы, а когда их поднял, я обмерла, встретившись взглядом с древней, спокойной и такой уверенной в себе тьмой. Он все решил давным-давно, еще когда я была куклой и искренне верила, что сбегу обратно в Межмирье и никогда об Этерстане не вспомню. И это его решение не изменит ни внезапно материализовавшийся принц-консорт Ни сама принцесса Вальдея, ни даже бессмертные приди им в голову фантазия вмешаться. И уж, конечно, на это решение не повлияет короткий разговор. Так что почему бы не сделать Анаиса Дельмире приятное? — У тебя четверть часа, моя дорогая, — сообщил принц. И я отметила, что он сказал у тебя, а не у вас. «Напрочь, игнорируя важность участия от девушек в беседе», добавил Ровно, «после этого я решу вопрос сам». Он перехватил мою руку, которая продолжала лежать в его, и, неторопливо поднеся к губам, запечатлел на ней продолжительный поцелуй. С одной стороны, проявляя галантность и желая смягчить свои слова, а с другой, наверняка для того, чтобы по усталому лицу Лерда пробежала тень, сделав его чуть менее бесстрастным. Родерик де Лаэрд Галрат, наследный принца Терстана, светски отстранённо кивнул Лаэрду Таддео Швайсу и шагнул в распахнувшийся портал.